В конторе управляющего яблоку негде было упасть. Три бригадира горняков, пилоты, навигатор грузовика, прибывшего вчера за рудой, командир горноспасателей, обычно просиживающих штаны в баре, и кроме лив, еще один бригадир транспортной бригады, импульсивный Жак Буше. Все столпились перед мониторами, на один из которых шла передача из чертовой пади. Видимо, Торнтон подвесил один из своих глидеров над рудником и с его борта передавал картинку. Сначала Лив ничего не разобрала, пыль и дым застилали объектив, затем на несколько минут изображение прояснилось, и она ахнула. Ей показалось, что на месте каньона бушует неизвестно откуда взявшееся море. Потом, приглядевшись, она поняла, что это поверхность каньона, ходит волнами – выбрасывая вверх почву, камни, переломанные стволы деревьев и остатки построек. Тут и там сквозь землю пробивались пылевые гейзеры, кое-где пробегали широкие трещины. Южного склона селевой поток расширяется, приближаясь к месту разработок и выходу штольни, «Насколько я могу отсюда видеть?» — бубнил Торнтон. «Вершина плато пошла трещинами. Я поднял один глидер выше. Сэр, озеро на плато бурлит, будто кто-то кипятит воду». «Газово-пепловые выбросы есть?» — спросил Дикаен. «Пока не наблюдал, но видимость заметно ухудшилась. Я предлагаю вывести смену из штольни, перебросить за каньон и переждать там». «А техника? А обогащенная руда?» — спросил Флитвуд. «Пусть люди отходят к озеру в каньоне самостоятельно. Вам я приказываю вывести руду. Через десять минут вышлем к вам еще две транспортные бригады». Изображение внезапно затряслось, камера выхватила кусок задымленного неба, затем раздался протяжный удар грома, будто над каньоном разразилась гроза. «О, господи!» — крикнул Торнтон. «Что такое?» — рявкнул Флитвуд. «Похоже, у нас здесь проснулся вулкан!» Видимо, Торнтон поднял глидер над рудником. На мониторе было отчетливо видно, как над южным склоном вставала огромная туча дыма и пыли, прорезаемая взлетающими обломками скал. Объектив сместился ниже — И все, находящиеся в конторе, дружно охнули. Сквозь дым багрово светилось бурлящее озеро лавы. «Не теряйте времени, Торнтон!» — сказал Флитвуд. «Буше, Уиллер, немедленно поднимайте глидеры. Сверхурочные будут выплачены в тройном размере. Вывести всю добытую руду. Людей, если будет возможность, перебросьте к озеру. Людей надо эвакуировать из каньона в первую очередь!» Как обычно, сильно жестикулируя, заявил Буше. «Вы же сами видите, что делается!» «Это успеется!» — поддержал шефа Ди «Уклон там небольшой, и лава движется очень медленно, это же не вода! Непосредственной опасности нет!» «Все, приступайте!» — Присек дальнейшие споры Флитвуд. Возле конторы собрались все свободные шахтеры, рабочие складов, офиса и часть экипажа грузового корабля. Галдеж стоял, как на птичьем базаре. Оглядев толпу с крыльца, Лив заметила Стайлса и подняла руку. «Дэн, собирай наших, все к ангару!» Рядом Жак Буше, подпрыгивая, кричал в толпу, созывая своих пилотов. Лив заскочила в коттедж, натянула комбинезон и поспешила к ангарам. Пилоты уже собрались. «Так, ребята», — сказала Лив, — «в чертовой паде, кажется, началось что-то серьезное. Не будем искать виноватых, хотя мне кажется, что это Ди намудрил с глубоким сканированием. Наша задача — вывести руду оборудования и эвакуировать людей. Оплата сверхурочных по тройному тарифу». Именно в такой последовательности, спросил Догерти, руду, а потом людей, Лив пожевала губами, вглядываясь в лица пилотов. Нет, наушничество за ними не водилось. Там видно будет, сказала она. Все, по машинам. Глидеры уже успели подготовить к завтрашней смене. Механики компании не зря ели свой хлеб. И машины стояли в ангаре на бетонном полу, чистые и заправленные. Лив привычно проверила топливо, регулировку гравиплит. Робот-погрузчик услужливо сообщил о готовности к работе. Лив приподняла машину над площадкой. «Всем внимание! До пади идем группой, над каньоном зависаем, смотрим, что и как, а там действуем по обстановке. Вперед!» Яху! зарал заорал неугомонный Стайлз. Пятерка глидеров вырвалась из ангара и через мгновение исчезла из виду. Жак Буше со своей сменой стартовал минутой позже. Толпа перед зданием конторы стала понемногу редеть. Гордон Флитвуд тяжелым взглядом проводил глидеры. Предчувствие беды не оставляло его с тех пор, как отказали камеры слежения в каньоне, а после того, как Торнтон доложил, что там творится, Флитвуд понял, что самые мрачные его мысли реализуются стремительно и неотвратимо. Черт его дернул пойти на поводу Дикаена и разрешить направленные взрывы. Ясно же было, что жила выработана, «Так какого черта?» Писк зуммера орбитальной связи отвлек его. Поморщившись, опять подавая им суточную сводку для отправки в центральный офис, Флитвуд нажал клавишу. «Слушаю, орбита, мне сейчас не до вас». «Здравствуйте, Гордон!» Раздался голос, который Флитвуд меньше всего хотел бы сейчас услышать. «Включите видео! Я люблю смотреть на собеседника!» Дикаена, сидевшего на краю стола и небрежно покачивавшего ногой, будто ветром сдуло. Через мгновение он очутился в кресле, в озабоченной позе склонился над какими-то бумагами. Флитвуд закусил губу, подключил видео и встал перед мониторами. С полутора десятков экранов на него смотрел всесильный глава компании Майкл Джозеф Макнамара. — Ну, как у вас дела? — спросил Макнамара, кивнув просиявшему счастливой улыбкой Дикаену. — Знает или не знает? — мелькнуло в голове Флитвуда. — Небольшие проблемы на руднике, чертова пать, сэр. — Да? — Макнамара приподнял брови. Впрочем, кажется, он был настроен вполне благодушно. «И какого рода проблемы?» «Так, ерунда, сэр!» — влез Дикаен. «Выброс пепла, возможно, подвижки коры, небольшое извержение». «Небольшое извержение!» — как бы в задумчивости повторил Макнамара. «В каком состоянии, рудник?» «Жила почти выработана, сэр. Это я как специалист говорю. Осталось вывести руду, оборудование и людей». «Ваше небольшое извержение. Невооруженным глазом видно с орбиты. Медленно, будто сдерживаясь, — сказал Макнамара. Мне передают картинку, и она весьма впечатляет». Почему сейсмологи проморгали начало извержения? Видите ли, сэр, мы провели глубинное сканирование с помощью направленных взрывов. Хотели убедиться, что месторождение исчерпано. Возможно, это как-то способствовало усилению сейсмоактивности. В этом районе иногда случались подвижки тектонических плит. Пришел на помощь своему геологу Флитвуд. Например... Толчки силой 2-3 балла, повышенная температура воды в озере на плато, под которым велись разработки. И, тем не менее, вы провели сканирование. Ничто не предвещало. Мы думали, что когда разработки University Mountain перешли в мои руки, я интересовался безопасностью данного района, господа, перебил Дикаена Макнамара. Видите ли, я не люблю терять деньги. Неважно, в результате чего мне принесен убыток. Из-за природного катаклизма или некомпетентности людей, на меня работающих. Но если в первом случае можно иногда смириться, противостоять природе сложно, то во втором есть множество вариантов. Насколько я помню, массив – в котором расположены каньон и рудник Чёртова Пать, являются вулканическими постройками, включающими в себя несколько стратовулканов. Последнее извержение, поправьте, если мне изменяет память, датировано за 1047 лет до прихода на планету человека, то есть было 1148 лет назад. Во всяком случае, метод радиоуглеродного анализа показал именно это число. Напомните мне, Каен, с каким периодом покоя вулкан считается недействующим? Ну, около трех с половиной тысяч лет. Однако радиоуглеродный метод дает погрешность, и тем не менее вы проводите направленные взрывы. Кратчево спросил Макнамара. Он приблизил лицо к камере настолько, что на экранах остались только его шевелящиеся губы. Не помню, упоминал ли я раньше, Каен, что больше, чем некомпетентность, я ненавижу в людях пренебрежение своими обязанностями. Дикаен стоял возле стола, Красный, потный, на скулах играли желваки, кулаки судорожно сжимались и разжимались. В управлении ходили неприятные легенды о людях, чем-то не угодивших Майклу Макнамаре. И хотя слухи об исчезновении этих людей были явным преувеличением, испортить человеку карьеру Макнамаре было вполне по силам. «Что вы предприняли, Флитвуд?» Отправили все имеющиеся в распоряжении грузовые глидеры, чтобы забрать обогащенную руду. Следующими рейсами будем вывозить оборудование. Турбоплатформы с других месторождений не сколько человек работает в штольнях и на поверхности. Около 200. Как организована их эвакуация? Флитвуд бросил быстрый взгляд на Дикаена. Но толку от этого было мало. — Сэр, э, лава течет довольно медленно, поэтому люди двигаются своим ходом в сторону озера. Там мы их подберем. Макнамара, прищурившись, поглядел на него. — Через полтора часа я буду у вас. Постарайтесь больше не напортачить. Дым над чертовой падью Лив заметила еще миль за десять до рудника. Черный столб, лениво клубясь, поднимался к безоблачному небу и расплывался в нем грязным грибом. Ливс командовала бригаде заходить с наветренной стороны, хотя если дым накрыл каньон, это ничем не могло помочь. С высоты 500 футов было хорошо видно жерло проснувшегося вулкана. Лава вскипала багровыми волнами, выстреливая вверх раскаленными камнями. Глидеры зашли с запада и зависли над тем, что еще недавно было озером с сосновыми лесами на склонах по берегам. Сель сдвинул пласты земли, сбросив деревья в воду. И они лежали ровным ковром, белее содранной корой и перепутанными обломанными сучьями. Лив прошла над плато. Озеро бурлило, от воды поднимался пар, и казалось, что ее уровень сильно повысился. Скорее всего, поднялось дно, выталкивая воду вверх. Лив заложил разворот и присоединилась к машинам бригады, висевшим возле входа в каньон, словно пчелы над разоренным ульем. Через несколько минут к ним подлетел Жак Буше. Из дыма, застилающего каньон, вырвались глидеры Торнтона. «Алло, Лив, это ты?» «Да, Грег, и Жак тоже здесь. Что там творится? А то мы ни хрена не видим». «Плохи дела, ребята. Связи нет. Энергоподстанцию засыпало. Если захотите связаться с базой, поднимитесь над каньоном. Со склонов катятся камни, все в дыму, трясет постоянно. Но хуже всего, что штольню почти завалило. Там осталось человек 10-12. Тяжело груженные машины проплыли мимо глидеров Лив и Буше. «Я забрал руды, сколько смог, и распихал пять человек по кабинам. Остальные отступили к складам возле озера. Человек 100 120 — вырогался Буше. «Извини, Лив. Грег, а сколько руды осталось?» «Около двенадцати тонн. Все, ребята, я пошел на базу, может, успею сделать еще ходку». Глидеры Торнтона скрылись на западе. «Даже если он и успеет вернуться, случится это не раньше, чем через полтора часа», — прикинул Олив. Машины Торнтона были изрядно перегружены. Непрерывный гул и взрывы давили на барабанные перепонки даже в герметично закрытых кабинах. В безветренном воздухе дым не рассеивался, а стелился по дну каньона, и Лифф даже показалось, что она чувствует запах гари. Оставив глидер Регнера над каньоном для связи, она скомандовала, чтобы остальные машины шли на посадку к складам, чьи гофрированные металлические стены сверкали сквозь дымовую завесу. Возле складов, судя по словам Торнтона, собрался почти весь персонал «Рудника». Люди сжались к берегу, пытались отойти подальше от дыма по пляшущим на воде стволам, но, увидев заходящие на посадку глидеры, побежали к зданиям складов. Лив выключила двигатель, аппарат тяжело осел на землю. Она откинула фонарь и чуть не задохнулась. Воздух был пропитан сернистыми испарениями и наполнен мельчайшими частицами пепла. «Уиллер, дайте картинку!» — раздался из динамика голос Флитвуда. Лив включила камеру на крыше и запустила ее в обзорный режим. Пусть полюбуются, что натворили. К машине пробился человек с запачканным лицом. Он смахнул салбопот, размазав копоть. Тем не менее Лив узнала начальника рудника Болеслава Машковского. «Уиллер, организуйте погрузку френиума!» — сказал Флитвуд. «Поторапливайтесь, черт возьми!» «Здесь того и гляди появится...» «Что он там говорит?» — спросил Машковский. «Требует грузить руду. Да он с ума сошел. Ну-ка дай я с ним поговорю». Начальник рудника, пыхтя и отдуваясь, неуклюже полез в кабину. Весил он не меньше ста двадцати килограммов при росте почти два метра». Лив огляделась. Глидеры выстроились, за ней все десять. От своей машины к ней сквозь толпу пробирался буше. Она спрыгнула на землю и двинулась ему навстречу. — Ну, что делать будем? — Там с Флитвудом Машковский пытается договориться. — Да что там договариваться? Надо забирать всех, кого сможем. — Бросим добытую руду, неустойку повесят на нас. Всю жизнь расплачиваться будем, — тихо сказала Лив. «Ты что предлагаешь?» – прошипел Буше. «Они!» – он показал рукой на замерзшую толпу. «Не мельтеши!» Лив закусила губу, напряженно что-то обдумывая. Из кабины Глидера вылез сумрачный Машковский, присел на плоскости и тяжело спрыгнул на землю. «Он требует вывести Френиум. Может, успеем, а?» «Может, и успеем!» Лив оттолкнула его, взобралась в кабину и включила внешний громкоговоритель – «Внимание! Нам приказано в первую очередь вывозить френиум!» «Понятное дело!» — крикнул кто-то из толпы. «А мы что, сгореть здесь должны?» «Хотя бы на равнину подбросьте!» «Пошли они к черту со своей рудой!» «Тихо! Никто не знает, сколько у нас времени, но давайте не терять его попусту!» — закричала Лив, срывая голос. «Сейчас мы подгоним машины к складам. Готовьте контейнеры с рудой под погрузку. Внимание, пилоты! Демонтируем роботов-погрузчиков, загружаем контейнеры с френиумом и на освободившееся место людей». Уиллер, вы с ума сошли, раздался голос Флитвуда. Вы знаете, сколько стоит робот-погрузчик? Уиллер, я запрещаю. Извините, Гордон, очень плохая связь, сильные помехи. Лив перекинула Тумблер на панели связи. Регнар, она отыскала высоко в небе искорку Глидера. Прерви передачу на базу и садись. Лиф отключилась и, повернувшись к Буше и Машковскому, твердо сказала, «Так, я принимаю всю ответственность на себя. Делайте, как я сказала». Машковский и Буше переглянулись. Если компания выставит иск по поводу потерянных погрузчиков, а в том, что Флитвуд непременно это сделает ни у кого не было никаких сомнений, расплачиваться за них придется Лиф. Это понимала и сама Лиф. И уже мысленно попрощалась с мечтой создать свою транспортную компанию. Машковский молча кивнул, а Буше махнул рукой и бросился к своей машине. Люди выстроились цепочкой, подвое перетаскивали 70-килограммовые контейнеры. На землю посыпались выбрасываемые из грузовых отсеков глидеров части погрузчиков. Лиф отыскала инструменты и принялась снимать крепеж станины робота. Рядом сопел, помогая откручивать болты, Машковский. «Ох, и влетит тебе!» — пробормотал он. «Плевать!» — сказала Лив и внезапно замерла. «Слушай, а те, кто в штольне остался!» Торнтон сказал, «их завалило?» «Нет, пройти было бы можно, но там такая температура, что шкура клочьями слезает. Видишь?» Машковский приблизил к ней лицо. «Бровей и ресниц у него не было». Я пытался пройти на каре. А если на Глидере? Тоннель не завалила? Спятила ты, девочка. Завалила тоннель или нет? Вроде нет. Послушай. Болеслав положил ей руку на плечо. Их уже не спасешь, а сама погибнешь. Если откроется новый кратер там, он указал в сторону плато, под озером, то рванет так, что в конторе Флитвуда стекла вылетят. «Не надо рисковать пустую!» Лив встряхнула его руку и, напрягаясь, приподняла край станины. «Взяли!» Вдвоем они скинули робота на землю. Глидер качнула. Земля пошла волнами, сбивая людей с ног. Кто-то закричал, показывая на восточную стену каньона. С отвесной скалы сыпались камни вперемешку с испаряющейся на раскаленной поверхности водой. По стене пошли трещины. «Быстрее грузите!» — закричал Буше. Лив выпихнула Машковского из глидера, плюхнулась на сиденье и врубила сирену. Люди бросились в рассыпную. Она врубила гравиплиты, дала форсаж, и глидер рванулся в сторону черного провала штольни, уходящей внутрь плато. Широкий зев штольни был с боков наполовину засыпан обрушившимися скалами, и перед самым входом лив завалила машину на ребро. Фонарь чиркнул по камню, рев двигателя ударил в стены, замелькали стальные крепления. Здесь было темно, она включила все прожекторы, которые были на машине, и выровняла глидер. Тоннель уходил вглубь под углом градусов 30. Разрушений здесь пока не было, но Лив видела, как в свете прожекторов со стен, мимо которых она проносилась, бегут ручейки осыпающегося стеклобетона. В кабине жар не ощущался. Но датчики показывали, что за бортом температура поднялась до 55 градусов по Цельсию, и Лив даже думать не хотелось, какое же пекло там, куда она летела. Поднимающийся навстречу тугой поток воздуха бросал глидер от стены к стене, и ей приходилось использовать все свое мастерство пилота, чтобы не разбить машину. Пешком или даже на транспортере отсюда не выбраться, это Лив уже поняла. Обычно спуск в штольню по монорельсу занимал не более десяти минут, но сейчас ей казалось, что она летит уже час, а то и больше. Плечи занемели от напряжения, пальцы дрожали, будто ее била лихорадка, и Лив чувствовала, что сила на исходе, а ведь предстоял еще обратный путь». Главное, чтобы те, за кем она летит, были живы, иначе все напрасно. Со свода тоннеля посыпалась пыль, Глидер нырнул в нее, как в мутную воду. Видимость упала до нуля, Лиф выругалась, и в то же мгновение впереди открылась рабочая площадка. Людей видно не было, и Лиф направила машину к вагончику монорельса, стоящему перед двумя проходческими щитами». Она откинула фонарь и задохнулась, ее будто бросили в пышущую жаром печь. Раскаленный воздух обжег легкие. Закашлявшись, Лив вывалилась из кабины, спрыгнула на землю и, пошатываясь, побежала к вагончику. Навстречу ей распахнулась дверь, сильные руки втянули ее внутрь. Быстрее в машину! Прохрипела она. Вулкан! Под плато вулкан! Он проснулся! Рудник эвакуирует! Сколько вас? Двадцать один человек! Что?